Что такое пайсано? Он потомок испанцев, индейцев и мексиканцев, еще всевозможных европейцев. Предки его поселились в Калифорнии лет 100-200 назад. По-английски он говорит как пайсан, и по-испански он говорит как пайсано. Пайсано не заражены коммерческим духом, они не стали рабами сложной системы американского бизнеса. Да она и не слишком пыталась их опутать, ведь у них нет имущества, которое можно украсть, оттягать или забрать в обеспечение займа. У них редко было больше доллара в кармане. Денни, Пилон и Пабло были по Исану. Будь у меня деньги, я бы купил миссис Моралес коробку конфет. Мне бы только доллар или два. Ну, чинки сушит каракатец, пойди к нему на полдня потрошить каракатец. Хозяину двух домов неприлично потрошить каракатец. Вот если бы мне получить хоть часть квартирной платы... А, ты только и знаешь, что требовать квартирную плату. О, ты готов вышвырнуть нас на улицу в сточную канаву, а сам будешь нежиться в мягкой постели. Пошли, Пабло, мы достанем денег для этого скряги, для этого кровопийцы. А где мы достанем денег? Да не знаю. Может, он больше не будет заговаривать об этом. Однако столь... Бесчеловечное требование глубоко ранило их. «Встречаясь с ним, мы будем звать его кровопийцей-ростовщиком. Сколько лет мы были его друзьями! Когда он голодал, мы кормили его. Когда он мёрз, мы одевали его. Когда же это было? Да неважно! Будь у нас то, в чём он нуждался бы, мы поделились бы с ним». «Вот какими друзьями мы были для него! А теперь он растоптал нашу дружбу ради коробки конфет для жирной старухи! Есть конфеты вредно! Вредно!» Бурные переживания совсем измучили Пилона. Он опустился на край придорожной канавы, подпер рукой подбородок и погрузился в отчаяние. Пабло сел рядом, но затем лишь чтобы отдохнуть, ибо его дружба с Денни не была столь старинной и прекрасной, как у пилона. Дно канавы было скрыто кустами и сухим бурьяном. Пилон, склонивший голову под гнетом печали и негодования, увидел, что из-под одного кустика торчит чья-то рука, А возле руки увидел бутыль вина наполовину полную. Он вцепился в локоть Пабло. Смотри. Смотри. Там рука Пабло уставился на руку. А -а -а, может он помер, пилон? он уже успел перевести дух и к нему вернулась обычная ясность мыслей. Хм, если он помер, то вино ему ни к чему. Ну, бутылку же с ним не похоронят. А -а Ой! Внезапно рука зашевелилась, изрядно напугав друзей, отодвинула ветки, и их глазам открылась чумазая физиономия и рыжая щетинистая борода Хесуса Марии Каркарана».